Глава 5. В помещении повисла напряжённая тишина. Авижели, растерявшуюся Марию, перетянул внимание на себя. Кажется, я слишком напирала. Понимаешь, шапочка, ты здесь не первая молодая красивая женщина. А там, где появляются наследницы Евы, всегда просыпается соблазн любить их. Ты имеешь в виду, я не первая живая женщина, которая должна лечь в постель по прихоти хозяев? Не удержалась я от уточнений. Вот же И здесь хоросменд. Зачем же поприехать? Мария раскраснелась. Веснушки на её круглом лице сделались ещё ярче. По любви никто принуждать не будет. У наших господь всё только по любви и согласье. Мария весь сделала серьёзное лицо. Займись-ка лучше своими делами. Принеси нам, что там у тебя сегодня наготовлено? Ушится перчёные колбаски в звар ягодный. Кровай пшеничные и крендельки солёные. Всё, как вы любите. Мой желудок откликнулся бурчанием. Я отложила размышления о царящих в приюте нравах на потом. Надеюсь, еда настоящая, а не призрачная, прошептала я, когда Мария отошла к очагу. Запахи и запахами, но вдруг и они иллюзии. Не умори тебя голодом, визодрал брови. Кто тогда работать будет? А где вы берёте продукты? Привозите ли у вас, ведётся натуральное хозяйство? Задавала я вопросы с умыслом. Если провизию закупают, то должна быть связь с городом. Ну, не на автобусе же чистильщика их перевозят. Вот ещё один страшный тип, о котором следовало бы подумать. Интересно, а он живой или мёртвый? Зачем тебе знать? Ави смотрел с подозрением. А может вы заставляете души в саду, огороде работать? Мария, как я поняла, сто лет как мертва, а почему ты до сих пор стоит у плиты? Гробовладелецким строем попахивает. Неужели я слышу в твоих словах мятеж? Не рано ли устраивать революцию? Вина наклонился над столом, чтобы я не пропустила ни слова. Я тоже потянулась к нему навстречу. В его глазах плясали искорки света. Давай начнём с того, что я не обязан раскрывать наши секреты всяким временным работникам. «Не хочешь — не говори. Тоже мне секрет, где картошка растет!» — надулась я. О себе намотала на ус, что следует подружиться со словоохотливой Марией, которая многое знает. И о хозяевах, и об укладе здешней жизни. Не всегда же Ви будет следовать за мной по пятам. Еда оказалась очень вкусной и сытной. На десерт повариха принесла сдобанные булочки и кувшин взвара. А Ви предпочел хлебнуть пиво. Для этого он прошёлся к барной стойке и, поколдовав у бачонка, сам наполнил бокал. А где бармен? я покрутила головой. Люди обещала, что он сделает мне мороженое. Пока обходимся без него. Виг глатно впивал это удовольствие и закатил глаза. Брате Кристофер взяли его с собой. Вот так всегда. Пообещают и на попятный. В магазине нет, холодильника нет, мороженого тоже нет. Чудесное место. Упоминание о бармене разговорчивая повариха не пропустила. «Может, так случится, что Костик к нам больше не вернется?» Она поставила рядом со мной вазочку с вареньем. «Я буду по нему скучать. Мороженое у него на самом деле получалось отменное». «Почему не вернется?» Я распрямила спину. «Так для того хозяева и позвали, чтобы его беду уладить». Мария смотрела на меня, как на несмышленого ребенка. Маялся он, виноватым себя перед невестой, чувствовал. Поссорились из-за пустяка, а вот он и выбежал из дома разгоряченный, а там телега. Не телега, а машина. Буркнул недовольный Ви. Мария махнула рукой. Все едино, с жизнью расстался. А она, бедняжка, думает, что по ее вине Костя под колеса бросился, слезами себя изводит. Маша, оборвал ее Ви. «Ты сама ругаешься, когда в твоей едальне говорят о земных делах. Сейчас-то почему тебя несёт?» «Ой, молчу-молчу». Повариха прижала пухлые пальчики к губам, но ненадолго. Слова прям-таки рвались из неё. «И одного никак в толк не возьму, когда у вас руки дойдут до моих дел. Сколько ещё ждать-то?» «Тебе с нами плохо?» Рыжая бровь байкера поползла вверх. «Нет, неплохо». Повариха опустила глаза. «Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю, Только здесь иногда так сильно прихватывает. Она прижала ладонь к груди. Ви поднялся и привлёк к себе женщину. Постоял, раскачивая с ней, будто баюка. Теперь легче. Через некоторое время она расцепила руки, возвращая поварихе свободу. Да. Она кивнула и потянулась к завязкам фартука. На её лице опять светилась улыбка. Пойду на могилки своей подружке Лидии посижу. Тем хорошо, спокойно. Иди, милая. Афи проводил её долгим взглядом. Не зная почему, на сцену с поварехой меня задело, сделалось обидно за Марию. Я поняла, кто вот такие. Вы эксплуататоры душ. Сто лет бедную Машу ради своей корысти удерживаете. Вкусно готовить, да? Афи вернулся ко мне, сел на скамью. Пока она пускалась, у меня живот скрутило от страха. Он уж очень серьёзный был байкер, и от него опять веяло не человеком. Маша убила себя в состоянии аффекта, когда узнала, что муж погиб на фронте. Горечильно любила. Веяло сидел рубленными фразами. Каждый день их било меня по темечку. Жизни без него себе не представляла. Оставила двоих детей на произвол судьбы. Круглых сирот, по сути. Старая бабка все жилы из себя вытянула, пока подняла их. Мария до сих пор не может себя простить. Ахнула я, понимая, какая боль засела в сердце женщины. Вот такие грани любви, Маргарита полна. Ни это Маша покоя и не будет. Пусть лучше здесь, чем чем в том месте, что уготовано для наложивших на себя руки. Я ничего не знала о потусторонней судьбе самоубить. Кроме того, что в прежние времена их хоронили за оградкой кладбища. «Где же твоя могила, Мария?» Ви поднялся. «Гость идёт, займись им». Бросил он мне на прощание и покинул помещение. В дверь позвонили. Я заположенно подхватилась и понеслась. Мне уже поставили в пример Лидию, ожидая от меня того же качества обслуживания. Но я сама из тех, кто уж если взялся за работу, то сделает её хорошо. На пороге стоял серенький человек, растерянный и поникший. Он ткнул указательным пальцем в мостик очков, заставляя их вернуться на переносицу, но тяжелая металлическая оправа тут же сползла вниз. «Здравствуйте!» Он шаркнул ножкой, словно вытер ее о коврик, которого не существовало. Я только сейчас обратила внимание, что на каменном пороге вырезаны слова приветствия. «Я туда попал?» Вопрос поставил меня в тупик, но я быстро нашлась. Если ищете последний приют, то да, вы на месте. Мужчина пригладил тонкие волосы, но вечно дующий здесь ветер незамедлительно поднял их дыбом. Посетитель сделался похожим на взъерошенного воробья. Мы рады приветствовать вас, добавила я и отступила в сторону, чтобы пропустить гостя. Зайдя за стойку, вывела в журнале регистрации число 79. На этот раз более уверенно владея пером, и передала гроссбух новому постояльцу. Заполните, пожалуйста, графы, произнесла я, ставя перед ним ещё один прибор с чернильницей и ручкой. А почему ты не захватил с собой документы? Похлопывая себя по карманам, промямлил серый человек. Я видела его именно таким, серым. То ли мошенник цветволос настроил так моё восприятие, то ли мятый кургузы и кургузый пиджачок. Мы поверим вам на слово, с улыбкой успокоила я. Только, пожалуйста, пишите о себе правду. Мужчина осторожно обмакнул перо в чернильницу и снова поправив очки, склонился над книгой. Что значит причина смерти? Он поднял на меня глаза. Я оглянулась на лестницу. Но почему вы оставили меня одну именно сейчас? Каким образом вы покинули этот свет? Мягко спросила я, видя, как дрожит ручка в его пальцах. Что значит я его покину? Через мгновение мужчина некрасиво сморщился. Он понял смысл слов и собрался плакать. Вы не помните? Нет. Он бросил ручку и торопливо снял запотевшие очки, достав из кармана такой же мятый платок, начал нервно натирать стёкла. Я увидел яркий свет и пошёл к нему, не мог не пойти. Оказалось, что светили автобусные фары. Я сел, и он привёз сюда. Водитель сказал, что меня здесь ждут. «Всё верно, мы вас ждали. Всё верно, мы вас ждали. Я не знала, что делать. Как регистрировать душу, которая не помнит факт смерти? Вы только, пожалуйста, не волнуйтесь. Можете сесть на диван и выпить воды». Я заметила, что на одном из столиков стоит графин и пара стаканов. «Мы позже всё запишем, когда... вы придёте в себя». «Да-да». Он огляделся и направился туда, куда я указала рукой. «Ви, где же ты?» Мне ничего не оставалось делать, как наблюдать за новым постояльцем. Он глотнул воды и, продолжая держать в руках стакан, опустился в кресло, обвёл растерянным взглядом помещение. Это отель? Да, гостиница Последний приют. Хорошо. Призняс человек и потянулся к столу, чтобы поставить стакан. Его внимание привлекли разбросанные печатные издания. Мужчина выбрал газету и углубился в чтение. Тут обо мне? Он поднял на меня растерянный взгляд. И фото есть? Вот. Гражданин Самарцев Э.С. похитил дневную выручку мебельного кооператива и скрылся в неизвестном направлении. А что мне было делать, если Лилечке срочно требовались лекарства? Лилечка, ваша дочь? Я подошла ближе и взглянула на фото мужчины в разделе "Разыскивается", а потом и на дату выпуска газеты. 90-е. Нет, младшая сестра. Гдеanik нет лекарства дорогое и в аптеке не купишь надо бы на с рук рот мужчины неожиданно разкрылся в изумлении я вспомнил прошептал он меня столкнули с лестничного проёма какого-то заброшенного дома куда завели якобы за лекарством самарцев потрогал затылок и посмотрел на пальцы крови не было Но я уже и без него узнала, что ничего колотого, резаного или рубленного не увижу. Да он бережет психику своего администратора. Гость опять потянулся за стаканом. Пил неаккуратно. Вода стекала по подбородку на воротник и съехавший на бок галстук. — Вы готовы зарегистрироваться? Напомнила я через некоторое время, когда мужчина вышел из зацепенения. Да, — Да-да, — сказал он и направился к стойке. Обмакнул перо в чернильницу. «Вы не знаете, что стало с моей лилечкой? Она выздоровела, они позаботились». «Нет, простите». Я покачала головой. «А кто может мне ответить?» Степан недоуменно посмотрел на меня. Я прочла его имя. Воробушек успел вписать его в журнал. Как и дату своей смерти. «Мы все выясним и позаботимся о вас». Ви вырос за спиной Самарцева. Его ладони легли на плечи новенького. Я выдохнула с облегчением. А о сестре Степан уже не выглядел таким потерянным. Мне обязательно нужно объяснить ей, почему я не пришёл. Как вы думаете, она жива? Жива. Глаза байкера лучились добром. А а можно мне увидеть её? Степан положил ручку и вытер вспотевшие ладони о брюки. Перед тем, как я покину этот мир. Я ведь знаю уже, что умер, но я не могу уйти, пока не поговорю с Лилечкой. Душа не на месте, понимаете? Понимаем. Кивнула я. Ох, уж эти грани любви. Чтоб оно мне ве, обнимая воробушка. После того, как Лупа подтвердила правдивые слова Степана, Ви увёл его к леяснице. Я пристадыра. Было написано в графе причина смерти. Меня всегда было легко обмануть, и на этот раз я доверился не тем. Я неудачник и вор. Я не только совершил преступление, но и не помог сестре. Мне нет прощения. Я захлопнула журнал, вышла из-за стойки и, вознеможение, опустилась на один из диванов. На сердце лежал камень. Мне самой сейчас срочно требовалось сесть. Если я буду так близко принимать беды постояльцев, то не доживу до конца временной подработки. Голос Марии я услышала ещё до того, как она появилась на пороге. Она пела. Что-то похоже на деревенские страдания, когда как-то по-особенному тянутся гласные. «Мой миллионок и не пришел!» Растрепавшиеся косы, в руках красивый венок из крупных розовых цветов, похожих на розы. «Пионы», — догадалась я. Увидев меня, повариха поменяла песню на задорную. Подошла ко мне, разведя руки и притопывая ногами. «Ух-ха-ха, ух-ха-ха, чем я, девочка, плоха? На мне юбка новая, сама я чернобровая!» Винок оказался на моей голове. Запахло летом и свежестью. «Ох, да чего ж ты, красивая шапочка!» Мария наклонилась и крепко обоняла меня. «Кому ж ты такая-то останешься? Ви, я вижу, глаз на тебя положил!» «Да что вы все время меня кому-то сватаете?» Возмутилась я, выбираясь из кольца её рук. Так срок любви пришёл, пропела она, и понизив голос, добавила: От неё не уйти. Как на кладбище, попыталась я увести разговор в сторону. Всё спокойненько, благостно. Мария вздохнула и села рядом. Там дальше есть грот, местами совсем разрушенный, но я хожу в него. Трогаю скульптуры, рассматриваю их. Чудные и все печальные. Сходим как-нибудь вместе. Обязательно. Я потрогала венок на голове, но Маша остановила меня, не разрешила снять. «Брошка Лидии», — она ткнула пальцом в приколотую к свитеру вещицу. «Теперь моя», — я мягко улыбнулась по варихе. Здесь, вне кухни, без фартука и косынки, она казалась такой молодой, живой. Вы случайно не знаете, почему администратор должен носить её? Я сделала вид, что мне не объяснили значение броши. Хотела проверить слова Ви и Лидии. Поймала же я несоответствие объяснений и фактам. Э, это, чтобы ты не убежала. Простодушие главная черта старипухи, это я уже поняла. Они не отпустят меня. Я уже представила, что бегу по лесу, но вдруг натыкаюсь на стеклянную стену, не позволяющую выбраться дальше автобусной остановки. Или за мной гонится толпа привидений и возвращает их в дом под белой рученьки? Нет. Мария взялась переплетать косу. Они будут знать, где ты находишься. Всегда будут знать, куда бы ты ни спряталась. Понятно. Я вздохнула. Вот так новость. Выходит, на меня насадили жучок? Следить, значит, будут. Ещё я хотела бы понять, почему не сразу увидела всех обитателей дома — а только после того, как на меня надели брошь. — Я запомнила вас, Мария, вы стояли совсем близко к стойке администратора. — Я подслушивала. — Хихикнула повариха. Её щёчки залились румянцем. — Ну так почему я не видела всех вас с самого начала? — Просто дом к тебе присматривался. А когда новая хозяйка пришлась ему по душе, показала своих обитателей. Маша ловко заколола косу на затылке. Сняв шеи платок, Стряхнула его и повязала на голове. Как говорят господа, он сам понимает, когда новый работник готов принять его естество. А еще говорят, хозяйка и Ви вдыхают в него жизнь. Без вас дом начинает хереть, а мы болеть. Потому-то вам нельзя надолго из него отлучаться. Ах, так из дома отлучаться все-таки можно, главное вовремя вернуться. Я едва не подпрыгнула на диване от негодования. Ох уж и тут Ви! Пусть он не врет, но основательно не договаривает. Упомянул, что дом живой, но не рассказал, что разумный. Я осторожно огляделась. Теперь буду чувствовать себя не в своей тарелке. Жучок на кофте, следящий дом. Как жить под постоянным наблюдением? Только не говорите, что я со временем привыкну. Уже наслышана. Давай, шапочка на ты. Непривычная я, чтобы барышни мне выколи. Ты да годами мы недалеко друг от друга ушли. Я всего-то на 100 лет тебя старше. А вопросы как, да почему не задавай. Всё пустое. Главное, что ты жива. Нет, я всё-таки спрошу. Ещё один. А чтобы я мёртвую Лидию с порога увидела, тоже дом захотел? Одних он показывает, а других нет? А вдруг сейчас рядом со мной ещё кто-то стоит, а я не с놈 ни духом? Я боязливо обернулась. Мария рассмеялась. Нет, здесь больше никого. Только Ви на лестнице застыл. подслушивает. Я вскочила с места. Нет, в раздумьях. Успокоила меня повариха. Я выдохнула и села назад. А вот про Лидию я тебе так скажу. Она думала, что жива, пока Вени не поцеловал её в лоб. Она была как тот солдат, которого смертельно ранили, но он продолжал бежать в атаку, не зная, что ему пришёл конец. Я сама такое видела, когда попросила Радиса показать, как погиб мой Вася. История мужа Марии натолкнула меня на мысль, что я тоже смогу выяснить, как умерла моя мама. В её смерти я была уверена, и начинаю обязательно вернулась бы за мной.